Часть пятая. экс oriente люксу. Примечание. С востока идёт свет. Латинский. Верность прямо дорога без петель. Верность зрелой души добродетель. Верность августа слава и дым. Зной его не понять молодым. Верность вместе под пули ходили. Вместе верных друзей хоронили. Грусть и мужество не расскажу. Верность хлебу и верность ножу. Верность смерти и верность обидам. Бреда сердца не вспомню, не выдам. В сердце целься, пройдут по тебе. Верность сердцу и верность судьбе. Марина Цветаева. 2895 год от Великого Исхода. Девятнадцатый день Месяца Сирены. Таянская фронтера. Болото сменилось лесом, а затем раступился и он. Александр и Ликия были в Таяне. Впереди расстилалась волнистая, сверкающая равнина. Лишь вдалеке маячили высоченные тополя, которыми здесь испокон веку обсаживали дороги и села. Солнце стояло еще высоко, и от снежного блеска болели глаза. Садан одобрительно фыркнул, выйдя после бесконечного блуждания по лесам на открытое пространство, достойное его внимания. Да и Александр смотрел на Таянские степи с восторженным ожиданием. Ликия, сидевшая в седле перед Александром, обернулась. Щеки ее пылали. «Это Таянская фронтера, Сандер. «Остается убедиться, что нам тут рады», — усмехнулся Тагер. «Постараемся кого-то отыскать». Это оказалось нетрудно, и их заметили почти сразу же. Десятка-полтора всадников в белых, подбитых мехом плащах и высоких рысих шапках возникли из ломящей глаза белизны и с удивлением уставились на чужаков на белом черногривом жеребце. Александр соскочил с Садана, снял Ликию с седла и встал с ней рядом. Видно было, как таянцы совещались, усиленно размахивая руками. Наконец от группы отделились двое. Плотный широкоплечий воин с орлиным пером на шапке, видимо, начальник. И еще молодой Нобель, темноволосый и темноглазый. Таянцы, так же, как и фронтерцы, носили усы, и Сандер едва удержал метнувшуюся к мечу руку. Не все усатые предатели, и не все предатели усачи. Старший осадил коня и властно поднял руку. Голос у него был под стать внешности, низкий и сильный. «День добрый, Данове!» «Примечание. Господа, Таянско-Фронтерский». «Кто вы и по какому делу?» Александр ответить не успел, так как заговорила Ликия. «Мы идем в город, который раньше звали Геланию. Нам нужно многое рассказать. Если можешь, ответить, стоит ли еще в Таяне дом Гордани?» так как же!» Вожак рассмотрел Ликию и с явным удовольствием подкрутил усы. Вот уже двадцать восемь лет, как погиб Круль Ласла Гордани со старшими сынами. Тогда Гамона и прокричала Виват, ясновельможному Анджию, его последнему сыну. Примечание. Большой съезд дворянства, на который каждая провинция присылает своих представителей, избранных на малых съездах, именуемых гамонниками. По заведенной Шандером Гордани традиции, Гамона должна подтверждать полномочия нового короля и одобрять наиболее важное государственное решение. В частности, объявление войны и заключение мира, вступление в политический союз и так далее. Ваш король Анджей Гордань? Точно, Данна. А что вам до него? Долго рассказывать, донове Мы пришли из Арции через Тахену. «Как-то?» Глаза воина от удивления полезли на лоб. А вслед за ними, казалось, устремились и остальные части лица, включая усы. «То через Тахену человеку пройти никак нельзя!» «Тахена пропустила нас», — твёрдо сказала Ликия. «Такое обдумать надо», — изрёк Таянец. «То проше Дана и Дану, езжайте с нами! Коня, мы ещё одного вам дадим!» Вечер уже близко. Поужинаем, переночуем, да подумаем. Если вас Тахена пропустила, а похоже на то, снега третий день нет, а следы мы каждый день смотрим, то, видать, предсказанные времена настают. Как вас называть, гости наши? Я Стах Тонда, знаменний. Примечание. Воинская должность по значению примерно равная полковничей. Но чаще меня Барсуком кличут. А то молодой Золтан Герри латайны Сандер протянул руку. Я Александр Тагера, а мою спутницу зовут Лики. Ну вот и познакомились. Жеребец у вас хорош, приосанился Барсук. Но и у нас неплохие, И заорал. «Стевко! Коня прекрасной Дани! Белого!»